Скоро в школу. Развивающая игровое пособие. При предисловие для родителей и воспитателей. Чем ближе так называемый школьный возраст, тем сильнее беспокойство родителей. Когда отдавать ребёнка в школу, в 5, в 6 или в 7 лет? Что он должен знать, чтобы его приняли в школу? Какую школу выбрать? Очень сложно ответить на все эти вопросы. Но мы постараемся дать родителям несколько советов. Правило номер 1. Очень часто бывает так, что пятилетний ребёнок начинает мечтать о школе и говорит, что очень хочет пойти туда. Родители обычно радуются: "Какая умница, уже мечтает о школе". Однако не стоит спешить с выводом. Очень часто дети хотят пойти в школу из-за своего стремления поскорее вырасти, поскорее стать взрослыми, как мама и папа. А главное, у школьников столько всего интересного. Красивые портфели, ручки, пеналы. Присмотритесь к своему малышу. Вы действительно считаете, что он может пойти в школу? Умеет ли он считать, читать, писать? Не слишком ли часто он болеет? Хорошо ли он общается со взрослыми и с верстниками, не замкнут ли в себе? Имеет ли малыш представление об учебном процессе? Понимает ли, что в школу нужно рано вставать, на уроках учиться, а не играть, слушаться учительницу? Самый простой тест, по которому можно понять, готов ли ребёнок к школе, посмотрите, может ли он высидеть 40-минутный урок. Многим детям это время кажется бесконечностью. Бывает, что ребёнок готов к поступлению уже в 5-6 лет, но в любом случае вы обязательно должны оценить его способности и возможности. Вызвать интерес к учёбе у малыша достаточно просто, а вот разжечь уже погасший огонёк сложно. Правило номер 2. Для семилетнего ребёнка лучше, если дорога в школу будет занимать у него не больше 20 минут. Если вы хотите отдать его в гимназию, которая находится в двух часах езды от дома, то скорее всего, через пару недель ваш ребёнок возненавидит школу на всю жизнь. Выбирайте не школу, а учителя. Хороший первый учитель это как фундамент для дома. Поспрашивайте соседей, сходите в выбранную школу, познакомьтесь с будущей первой учительницей. Если получится, посмотрите, как она общается с детьми. Посмотрите настроение детей в классе. По ребятам всегда видно, как они относятся к учительнице. Загляните в школьную столовую и туалет для учеников. По этим двум местам обычно можно всё сказать о школе. Отдавайте ребёнка в надёжные руки хорошего первого учителя, и тогда он будет с удовольствием учиться. Правило номер 3. Когда ваш ребёнок начнёт учиться, ни в коем случае не соблазняйте его словами типа: "Получишь сегодня пятёрку, куплю пирожные". Дети должны учиться сами и для себя, а не за сладости и игрушки. Но просто хвалить нужно обязательно. Без похвалы пропадает стимул к учёбе. И даже если ваш ребёнок не слишком успевает, не спешите его ругать, а сначала разберитесь в причине. Может быть, ему не нравится учительница, или в школе дразнят, или просто плохо себя чувствует. Ваш ребёнок будет хорошо учиться в школе только если он сам будет этого хотеть. Невозможно заставить ребёнка хорошо учиться, если он этого не хочет. Не любит школу или учительницу, не ладится с ребятами. Поэтому задача родителей и воспитателей в первую очередь вызвать у малыша интерес к учёбе и желание учиться. Отсутствие страхов также очень важно для будущих успехов вашего ребёнка. Поэтому подготовка к учёбе в школе так важна. Сейчас мы закладываем фундамент для будущих отношений школы и ребёнка. Нужно, чтобы он был крепким. Как уже было упомянуто выше, ребёнок должен знать и понимать, что такое школа и не бояться учёбы. Этот диск поможет вашему малышу сформировать представление о школе, об учебном процессе, избавиться от страха перед учёбой, если он есть. Все задания представлены в виде уроков: математика, русский язык, окружающий мир, литература. В лёгкой игровой форме, объясняющих ребёнку самые простые вещи. Не перегружая малыша информацией, задания формируют его интерес к учёбе и учебному процессу. Диск может использоваться как для самостоятельного изучения ребёнком, так и для занятий вместе с родителями и воспитателями. Успехов в учёбе.